И вспомнился мне тогда и мой проступок, за который я тоже предстал перед дисциплинарной коллегией, в страхе, что вылечу за него как пробка со следственной работы, которую я успел горячо и на всю жизнь полюбить. Случилась со мной эта беда в самом начале моей работы, и была она связана с делом о динарах, и, как это ни странно, с адмиралом Нельсоном. Об этом забавном и поучительном случае я написал в рассказе Динары с дырками. После того, как я прошёл аттестационную комиссию, меня назначили народным следователем в Орехово-Зуево. Полгоду я прожил в этом подмосковном городке, расследуя мои первые дела: о канакрадах, растратах в Потребсоюзе, об одном случае самоубийства на почве безнадёжной любви и одном убийстве по пьяному делу на сельской свадьбе. Я старательно исполнял все 10 заповедей следователя, преподанные мне Диктерёвым, Снетовским и Ласкиным, то есть твёрдо помнил, что спокойствие прежде всего, что искусство допроса состоит не только в том, чтобы уметь спрашивать, но и в том, чтобы уметь выслушивать, что первая версия не всегда самая верная что человек волнуется на допросе не только тогда, когда он виновен, но и тогда, когда он невиновен. И что ещё Достоевский верно заметил, что так же как из 100 кроликов невозможно составить лошадь, так и из 100 мелких и разрозненных улиг невозможно сложить вязкое доказательство виновности подследственного. Через полгода меня неожиданно перевели в Москву. И я снова был прикреплен к следственной части губ суда. А через несколько дней я допустил свою первую ошибку, стоявшую мне немало волнений. Связана она была с делом ювелира Высоцкого. Весна 1924 года была очень слякотной, а жил я тогда в Замоскворечье, на Зацепе, откуда ежедневно ездил в Столешников переулок на работу. Я решил обзавестись новыми калошами и как-то приобрел в магазине проводник великолепную пару на красной, едва ли не плюшевой подкладке, называвшейся почему-то генеральскими. И вот однажды, очень довольный своим новым приобретением, я приехал на работу и поставил свои великолепные, сверкавшие лаком и мефистофельской подкладкой калоши в угол комнаты. Сев за стол в своём маленьком кабинете, я стал заниматься делом, время от времени бросая довольные взгляды на своё роскошное, как мне казалось, приобретение. Снетовский в то время вёл среди других дел и дело о ювелире в Исоцком, о котором имелись данные, что он скупает бриллианты для одного иностранного концессионера и участвует в контрабандной переправе этих бриллиантов за границу. Снитовский потратил много труда на то, чтобы собрать доказательства о преступной деятельности этого очень ловкого человека и его связях. Наконец, набралось достаточно данных для того, чтобы принять решение об его аресте. Занятый рядом других дел, Иван Маркович поручил мне вызвать Высоцкого, допросить его и объявить ему постановление об аресте, после чего отправить в тюрьму. Высоцкий был вызван явился в точно назначенное время, и я стал его допрашивать. Это был человек лет 40, очень элегантный и немного фотоватый, с золотыми зубами и сладенькой улыбочкой, которую, похоже, было раз наклеив, он так и не снимал со своего лица и даже, возможно, ложился с ней спать. Он очень любил светские, как ему казалось, обороты речи и через 2 часа страшно надоел мне своими позволю себе обратить ваше внимание если мне будет позволено отнюдь не желаю утомлять вас я просил бы тем не менее и однако у честь если вас не затруднит окончив допрос и предъявив высотскому постановление о аресте в порядке статьи 145 уголовно-процессуального кодекса, разрешавшей в исключительных случаях арестовывать подозреваемых без предъявления обвинения, но на срок не более, чем на 14 суток, я стал терпеливо выслушивать его заявление, что он абсолютно афропирован, находится в совершеннейшем смятении и рассматривает случившееся как крайнее, если позволите быть откровенным недоразумение, которое, как он всеми фибрами души надеется, вскоре разъяснится. При всём том этот довольно бывалый и ловкий проходимец оставался абсолютно спокойным видимо рассчитывая, что ему и впрямь удастся вывернуться из дела, тем более что по совету Снетовского я ему ещё не выложил всех доказательств. Почему, собственно, предъявление обвинения и было нарочито отложено? Дав Высоцкому расписаться в том, что постановление о мере пресечения ему объявлено, я оставил его в кабинете предварительно заперев сей в дело и вышел, чтобы поручить старшему секретарю следственной части вызвать конвой и тюремную карету. Старший секретарь, когда я вошёл в канцелярию, был мною обнаружен стоящим на высоком подоконнике и дико кричащим от того, что по канцелярии бегала крыса. Его вопли меня рассмешили, хотя крыс я тоже очень не люблю, и я стал его успокаивать, пока крыса не юркнула в дыру. Секретарь не успокаивался, и мне пришлось ему довольно долго растолковывать, что надо сделать. Нетрудно вообразить себе мое состояние, когда, вернувшись в кабинет, я не обнаружил ни Высоцкого, ни моих новых калош. Зато на моем столе лежал лист бумаги, на котором рукою Высоцкого было размашисто написано «Все». Надеюсь, что вы будете далеки от мысли, уважаемый следователь, что я, человек интеллигентный, украл ваши колоши. Нет, я просто взял их взаймы, так как на дворе очень сыро, а мне предстоит, не без вашей вины, большой путь. Привет, Высоцкий. Я в ужасе бросился к Снетовскому, едва взглянув на записку, Иван Маркович мгновенно сообразив, что надо делать поднял трубку телефона и позвонил в МУР. Дело в том, что с Нетовским была установлена фамилия любовницы Высоцкого, и тот не знал, что следствию уже известно его связь с ней. Снетовский дал указание МУРу установить наблюдение за квартирой этой женщины, верно решив, что Высоцкий прежде чем скрыться из Москвы, непременно простится со своей возлюбленной, наличие которой он, кстати, будучи человеком семейным, тщательно скрывал. Лишь дав все необходимые указания, Снетовский обратился ко мне. Вот что, ловушка, сказал он. Я уверен, что этого прохвоста задержат. Но пусть эта печальная история с колошами запомнится вам как символ того, что следователю не к лицу самому садиться в колошу. Я не мог найти себе места от конфуза. Я успокоился только вечером, когда агенты Мура доставили задержанного имя Высоцкого, который, как и предвидел Снетовский, зашёл к своей возлюбленной. Высоцкий опять-таки, не теряя спокойствия, снял в кабинете мои колоши, галантно сказав при этом: "Пардон, но было очень сыро, а я этого, с вашего позволения, совершенно не переношу. Ещё раз, миль, пардон".